Что касается введения в заблуждение, то с годами Эйнсли понял, что иногда без этого не обойтись. При расследовании многих особо тяжких преступлений трудно добыть окончательные стопроцентные улики, и ловкие адвокаты не раз помогали виновным избежать наказания, взять хотя бы дело о Джей Симпсона. Признание же торны Капрума, каким бы путем они ни были получены, помогут совершить правосудию А с точки зрения общественных интересов, как их понимал Эйнсли, только это имело значение. Подобные размышления вернули Эйнсли к мыслям об Элрое Дойле и той причине, что побудило его самого отправиться в бесконечную ночную поездку. И опять, уже в который раз после телефонного звонка из Рейфорда, он задавался вопросом. Какое признание ему предстоит выслушать? Эйнсли всмотрелся в дорожные указатели. Их автомобиль выехал на Флоридское шоссе. Отсюда было около 300 километров до Орландо, первого большого города на их пути. Глава третья. Малколм Эйнсли, который задремал, как только они миновали форт Лодердейл, Проснулся от толчка. То ли выбоина в полотне, то ли енот попал под колесо. По ночам они во множестве перебегали шоссе. Он потянулся и сел повыше. Затем посмотрел на часы. Десять минут первого. Впереди замаячил поворот на Уэст-Палм-Бич. Значит, треть пути до Орландо позади. Хорхе вел машину в крайнем левом ряду, Движение на шоссе было достаточно оживленным. Эйнсли взялся за телефонную трубку и набрал номер лейтенанта Ньюболда. Когда тот ответил, Эйнсли сказал «Доброй ночи, сэр». На связи лучшие кадры полиции Майами. «Привет, Малколм. Все в порядке?» «Этот сумасшедший кубинец пока меня не угробил», — ответил Эйнсли, покосившись на водителя. Ньюболд хихикнул в трубку, а потом сказал «Слушай». Я изучил расписание самолетов и заказал для тебя билет. Думаю, ты сможешь добраться до Торонто завтра, во второй половине дня. Вот это хорошая новость, лейтенант. Спасибо. Эйнсли занес в блокнот необходимые детали. Рейс компании «Дельта» в 10.05 из Джексон-Вилла до Атланты. Там пересадка на самолет «Эйр-Канада» до Торонто. Он попадет туда лишь двумя часами позже, чем его семья, отметил Эйнсли с немалым облегчением. Придется, правда, пропустить семейный обед. Родители Карен жили более чем в часе езды от Торонского аэропорта Пирсон, но он присоединится ко всем заужинам. Для этого времени более чем достаточно. «Пусть Родригес довезет тебя до Джексонвилла, это меньше ста километров». «Вполне успеешь», — продолжал Ньюболт. «Когда вернешься, мы оплатим тебе дополнительные расходы на билеты». «Это может отчасти примирить меня с Карен». «Она огорчена?» — спросил Ньюболт. «Не то слово». «Моя Д-Вайна тоже устраивает мне веселую жизнь, когда я застреваю на работе». «Трудно винить их за это», — вздохнул Ньюболт. «Кстати...» Я позвонил в тюрьму штат. Они обещали пропустить тебя без обычных формальностей. Это ускорит твою встречу со зверем. Отлично. Они только попросили, чтобы на подъезде к Рейфорду ты позвонил лейтенанту Нилу Хембрику. Мне дали номер его телефона. Очень хорошо, лейтенант, еще раз спасибо, сказал Эйнсли, записав номер. Счастливо добраться до Торонто. Отключив телефон, Эйнсли отметил про себя, что Ньюболду неизменно удается сохранять прекрасные отношения со своими подчиненными. Как практически все в их отделе, Эйнсли относился с симпатией и уважением к этому полицейскому, у которого за плечами были 24 года службы. И это при том, что семья Ньюболдов эмигрировала в Штаты с Ямайки всего 30 лет назад леон Ньюболду было тогда 15. Потом он учился в университете Майами, избрав специальностью криминалистику, а в 22 стал полицейским. Благодаря принадлежности к черной расе и реформам 80 годов, леон Ньюболд быстро получил лейтенанта, но в отличие от многих других подобных повышений, это не было встречено белыми коллегами в штыки. Все сочли это признанием способностей и трудолюбия Ньюбалда, который возглавлял отдел по расследованию убийств в полиции Майами вот уже восьмой год.